Глава 14. Ночной клуб. "Могу я спросить вас, что это за вертеп, о котором вы только что говорили?" сказал Шелтон молодому человеку, когда они вышли на улицу. Его спутник отвечал, улыбаясь: "Это ночной клуб. Мы бываем там по очереди. Сегодня вторник, моя очередь. Может быть, вы пойдёте со мной? Вы увидите, там много интересных типов. Это совсем близко отсюда". Шелтон с минуту колебался, потом ответил: "Что ж, я очень рад Они повернули за угол в довольно мрачную улицу и вошли в дом, дверь которого только что открылась, чтобы пропустить двух человек. Следуя за ними, Шелтон и его спутник поднялись по деревянной, свежевымытой лестнице и вошли в большую комнату, обшитую досками и пахнущую опилками, дешёвым кофе и старым платьем. Убранство этой комнаты было самое простое и состояло лишь из трёх деревянных столов и стульев, нескольких скамеек и книжного шкафа. Посетители клуба принадлежали к рабочему классу. Тут были старые и молодые рабочие, но на всех, как показал Шелтону, лежал отпечаток какого-то особенного уныния и печали. Один из посетителей читал, другой стоял у стены и пил кофе с разочарованным, скучающим видом. Двое играли в шахматы, остальные же окружили небольшой бильярд в глубине комнаты и следили за игрой четырёх человек. Маленький человечек в черном сюртуке, с бледным лицом аскета, тонкими губами и глубоко запавшими глазами, обведенными черными кругами, тотчас же подошел к новь прибывшим. «Вы немного опоздали», — заметил он Кёрли, и, не дожидаясь, чтобы его познакомили с Шелтоном, прямо обратился к нему с вопросом. «Вы играете в шахматы? Вон там молодой Смит ждет партнера». Юноша, сидевший перед шахматной доской, тотчас же сурово спросил Шелтона: "Хочешь ли он играть белыми или чёрными?" Шелтон выбрал белые. Он чувствовал себя подавленным чрезвычайно добродетельной атмосферой этой комнаты. Маленький человечек с глубокими глазами остановился около них в неудобной позе и наблюдал за игрой. "Вы сделали большие успехи в игре, Смит", заметил он, и когда Шелтон встал, получив мат, он обратился к нему впер в него свои угрюмые фанатичные гласа. Вы должны почаще приходить сюда, сказал он. У нас тут есть искусные шахматисты, и вы можете иметь хорошую практику. Сегодня у нас меньше народу, чем обычно, прибавил он, оглядывая комнату. Я не вижу Тумбеа и Боли. Боюсь, что они начинают лениться приходить сюда. Шелтон тоже оглянул комнату, невольно чувствуя симпатию к Тумбео и Боли, которые ленится приходить в этот клуб. Наш принцип развлекать каждого, снова заговорил маленький человек. Простите, я вижу, что Карпентер ничего не делает. Он тотчас же направился к рабочему, который пил кофе, стоя у стены, но через минуту уже снова очутился возле Шелтона и спросил его, глядя на него в упор: "Знаете ли вы сколько-нибудь астрономию? Тут есть несколько человек, очень интересующихся астрономией. Если бы вы могли поговорить с ними об этом предмете, то это принесло бы им пользу". «О, нет», – проговорил Шелтон со спугом, – «я, не». Маленький человечек не дал ему договорить. «Я бы желал, чтобы вы приходили сюда по четвергам», – сказал он. «По этим дням у нас бывают самые интересные собеседования и потом богослужения. Мы всегда стремимся привлечь новые силы». Молодой Кёрли говорил мне, что вы совершили путешествие вокруг света. Вы могли бы рассказать об этом здесь. Могу я спросить вас, как образовался ваш клуб? Обратился к нему Шелтон. Мы принимаем каждого, если против него ничего нельзя сказать. Об этом уже заботится дневное общество. Конечно, мы не берем таких, против которых оно выскажется. Вы должны бывать на наших комитетских собраниях. Они происходят по понедельникам в 7 вечера. Что касается женщин, очень вам благодарен. Вы очень добры, сказал Шелтон. О, вам у нас понравится. Сегодня собрались преимущественно неженатые и молодые люди, но у нас есть и женатые, семейные люди. Мы очень щепетильны на этот счёт. Поспешил он прибавить, словно опасаясь, как бы Шелтон не составил себе иного мнения об этом клубе, и не был бы шокирован. Мы очень разборчивы. Пьянство и всё преступное, противозаконное, вы понимаете? «О, вы оказываете даже и денежную помощь?» – поинтересовался Шелтон. «О, да», – отвечал маленький человечек. «Вы сами убедитесь, когда будете посещать наши комитетские собрания. Мы вникаем в каждый случай и очень тщательно отделяем пшеницу от плевел». «Я думаю, что вы находите очень много плевел», – заметил Шелтон. На лице маленького человечка появилась скорбная улыбка. «О, вы оказываете даже и денежную помощь?» Да, как раз сегодня я вынужден был отказать одному мужчине и одной женщине с тремя маленькими детьми, сказал он. Оба ещё совсем молодые люди, но он болен и без работы в настоящее время. Что же делать? По проверке оказалось, что они не были обвенчаны. Шелтон слегка покраснел. А что ожидает женщину и детей в подобных случаях, спросил он. В глазах маленького человечка блеснул огонёк, и он строго ответил: "Мы ставим себе правилом не поощрять греха. Извините меня, я вижу, там уже кончили играть на бильярде". Он поспешил в другой угол комнаты, и Шелтон подошёл к Кёрли, который сидел на скамье в одиночестве, улыбаясь собственным мыслям. Вы здесь ещё долго останетесь, спросил Шелтон. Кёрли вскочил с нервной торопливостью и проговорил: Я боюсь, что сегодня здесь не нашлось ничего интересного для вас. О нет, поспешил успокоить его Шелтон наоборот, только я устал сегодня и кроме того, не чувствую себя на высоте здешних требований. Кёрли приятно улыбнулся. Неужели вы в самом деле думаете? Но он не успел закончить своей фразы, потому что стук бильярдных шаров прекратился, и маленький человечек громкогласно заявил: "Кто хочет получить книгу, пусть напишет здесь своё имя. В четверг будет обычное молитвенное собрание. Теперь расходите спокойно. Я сейчас потушу огни". Он завернул газ, оставив только один газовый рожок, тускло освещавший неуютную, грюмую комнату, которая стала ещё печальнее. Все поспешили к выходу. Маленький человечек ждал, пока последний посетитель выйдет в двери, и тогда, обратившись к Шелтону, выразил ещё раз надежду, что он увидит его в четверг. "Вы знаете эту часть Лондона?" спросил Кёрли Шелтона, когда они вновь ощутились на улице. "Ведь это один из самых трущёбных кварталов". В самом деле, я могу вас повести в такое опасное место, куда даже полиция никогда не заглядывает. Он, видимо, так дорожил этой честью, что Шелтону не хотелось разочаровывать его, и они вошли в тёмный узкий переулок, с одной стороны которого была стена, а с другой ряд домов довольно зловещего вида. Я очень часто хожу сюда, сказал Кёрли. Зачем? спросил Шелтон. Тут не очень хорошо пахнет. Молодой человек понюхал воздух с таким видом, как будто и в этом запахе он находил нечто новое, способствующее его познанию жизни. Да, не совсем хорошо, согласился он. Но это заставляет задумываться о причинах. Темнота, коспствующая здесь, тоже очень занимательна. Всё может случиться здесь. На прошлой неделе тут было убийство, и вообще с этим всегда здесь можно встретиться. Шелтон, поражённый его тоном, невольно взглянул на него. Но представление о болезненно направленном воображении как-то не вязалось с его цветущей наружностью и открытым, весёлым лицом. Здесь есть великолепная сточная канава. Как раз в этом месте, продолжал юноша, и, повернув к Шелтону своё хирувимское лицо, указал ему три дома самого угрюмого вида. «Вот тут, в этих домах, люди мрут, как мухи от тифозной горячки. Я бы мог показать вам и в Ист-Энде такие же хорошие места. Тут есть содержатель кофейни, который знает решительно всех воров в Лондоне. Великолепный тип». «Но», – Кёрли взглянул на Шелтона с некоторым беспокойством, – «я боюсь, что для вас, пожалуй, это будет не совсем безопасно. Я другое дело. Меня они уже знают. И при том взять у меня нечего, как видите». Сегодня я не могу пойти туда с вами, успокоил его Шелтон. Я должен вернуться домой. Вы ничего не имеете против того, чтобы я проводил вас, спросил юноша. Так занимательно гулять при звёздах. Очень буду рад. И скажите, вы часто посещаете этот клуб? Юноша снял шляпу и провёл рукой по волосам. «Видите ли», – сказал он, – «это уже более высокий класс людей, в моих глазах, по крайней мере. Я предпочитаю идти туда, где я могу видеть, как ест простой народ, где-нибудь в деревне или на школьных празднествах. Смотреть, как они едят, полезно каждому. Обыкновенно они получают недостаточно и никогда не бывают вполне сыты. Все, что они едят, служит лишь для питания мозга и мышц. В некоторых местах зимой раздают хлеб и какао. Я люблю смотреть на это». Я ходил раз смотреть на это угощение, но только мне стало стыдно, и я ушёл, заметил Шелтон. О, ведь они не обращают никакого внимания, возразил Кёрли. Большинство из них полумёртвы от холода. Вы можете увидеть среди них великолепные образцы пьяниц. Вообще, я нахожу очень полезным для себя такие ночные прогулки, прибавил он, когда они проходили мимо полицейского участка. можно сделать очень интересное наблюдение. На прошлой неделе я провёл очень занимательную ночь в Гейт-парке. Мне представился там случай изучить человеческую натуру. Вы находите интересным такое изучение, спросил Шелтон. Кёрли улыбнулся. Чрезвычайно. Я имел случай наблюдать там действия одного карманного вора. Я видел, как он засовывал руку в карманы. Что же вы сделали? Я заговорил с ним. Это было очень интересно. Шелтон вспомнил маленького человечка в клубе, который с таким оплонбом заявлял ему, что они не покровительствуют греху. Это был профессиональный карманник, продолжал Кёрли. Он рассказал мне всю свою жизнь. Ему не было удачи ни в чём. Самый интересный момент тот, который я видел, когда он запускает руку в карман, точно вползает в погреб, не зная, что находится внутри. Он показал мне свою добычу. Всего только 5 пенсов и полпени. Что же стало с вашим приятелем потом? О, он пошёл своей дорогой. У него был удивительно низкий лоб. Великолепный экземпляр. Разговаривая, они дошли до квартиры Шелтона. Не хотите ли зайти, выпить стаканчик вина, предложил ему Шелтон. Юноша улыбнулся, густо покраснел и покачал головой. "Нет, сказал он. Я должен ещё пройтись в Уайт-Чэпл. Я теперь питаюсь только похлёбкой". Великолепный материал для укрепления костей. Обыкновенно я питаюсь похлёбкой в течение целой недели в конце каждого месяца. Это лучшее питание, когда находишься в стеснённых обстоятельствах. Красней и улыбаясь, он простился с Шелтоном и ушёл. Шелтон поднялся по лестнице в свою комнату и стал медленно раздеваться. Ему было грустно. Он думал об Антонии, и ему казалось, что он видит её глаза, устремлённые на него, с выражением удивления. Разве ему известны её мысли и чувства? Что она думает и что она чувствует на самом деле, остаётся для него загадкой. Пока я не увидал её на станции, я сам не знал, до какой степени я её люблю и как мало её знаю, прошептал он, глубоко вздыхая.